Пропал мальчик. Лишь спустя несколько долгих минут опытные и не очень опытные воспитательницы завели детишек в садик, проследили, как те переоденутся и отправятся в свои группы для продолжения солнечного дня. Лишь спустя несколько долгих минут опытные и не очень опытные воспитательницы заметили, что не хватает одного ребенка. Самого тихого, самого опрятного, самого умного и самого выделяющегося в их саду. Лишь спустя несколько долгих минут опытные и не очень опытные воспитательницы, бросив всех детей на одну нянечку, бросятся во двор садика. Крича, они обегут всю территорию, заглянут во все уголки, обойдут каждую карусель, просмотрят все улицы, виднеющиеся за железным реечным забором, и остановятся в тени тишины железной беседки, в которой заблудший свежий ветерок будет весело шуршать полиэтиленовым пакетом, непонятно как здесь очутившимся и зацепившимся за ножку низенькой пустующей лавочки. Лишь спустя несколько долгих минут опытные и не очень опытные воспитательницы решат выдвинуть Виталину Васильевну на поиски особенного ребенка решив сохранить эту тайну, пока не станет поздно, а пока они должны поддержать репутацию своего садика, честь его воспитательниц. Лишь спустя несколько долгих минут опытная и не очень опытная воспитательницы вернутся в помещение на свои рабочие места и будут нервно улыбаться остальным сотрудникам, говоря, что все в порядке, все хорошо. Лишь спустя несколько долгих минут опытная Виталина Васильевна будет бегать по улицам, окружающим детский сад, заглядывая в каждый двор, в каждую открытую дверь магазинов, суматошно обыскивая своими внимательными глазами каждый сантиметр пространства, высматривая синие потрепанные джинсы, красную легонькую курточку, красную вязаную шапочку и голубого рваного бегемота. Лишь спустя несколько долгих минут Виталина Васильевна вернется в сад и устало опустится на скамеечку между яркими желтыми шкафчиками с ягодками на дверках. А спустя пару мимолетных минут во дворе садика появится полиция, а в калитку забежит растрепанная она с широко распахнутыми глазами, с застывшим криком на губах. Она готова была потратить всю себя чтобы высказать воспитательницам все, в чем они неправы. Она готова была выпотрошить всю себя, чтобы вытащить свою вину, которая отдавалась болью во всем теле, холодом в сердце и пустотой в голове. Она больше не собиралась сдаваться. Она больше не будет плохой матерью, потерянной женщиной, хорошей дочерью. Она больше не будет носить звание «Она». Она станет Соколовой, той, которая наконец-то увидит все то, что хочет показать ей сын, всю его тяжесть, все его одиночество, все предательства, с которыми он столкнулся, от которых он бежит. Больше нет возможности закрывать глаза. Больше нет права скидывать все следствия ее жизни на окружающих. Больше нет шансов, что жизнь наладится сама, пока она стоит на ее обочине и провожает ее пристыженным взглядом. Больше нет смысла слушать всех, кроме себя. В засланные слезами глаза пробивалось осознание, продиралась реальность, кричала действительность, в которой главными были она и ее сын. Никто больше не мог управлять Соколовой, матерью, которая решила бороться матерью, которая сделала выбор в пользу Дани. Больше она не допустит в свою жизнь советов, суждений, размышлений о том, как и с кем ей жить, как воспитывать и любить сына. Больше не стояло вопроса о лагере. Больше к ней не подойдут соцслужбы. Больше никто не сможет их разлучить. Лишь бы только Даня нашелся. Лишь бы только с ним ничего плохого не произошло. Лишь бы. Она слишком поздно приняла решение. Она слишком многое натворила. Она слишком все запустила».